Глава вторая. Маргарита. Георг был доволен жизнью настолько, что хотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Но я пошла иным путем, вспомнила наставления Филинии и попробовала их применить. Едва переступили порог комнаты, я опустила ресницы и смущенно улыбнулась. Затем избавилась от плаща, вежливо указала его величеству на вешалку, предлагая присоединиться к процессу раздевания а потом с тяжелым вздохом отправилась к тем самым креслам. Усевшись, опять изобразила смущенный невинный взгляд и сказала. «Кстати, здравствуй. Мы ведь не поздоровались при встрече. Как дела?» Король, который тоже уже избавился от верхней одежды, посмотрел насмешливо. Я же продолжила следовать логике женственности и кокетства. «Тебя так долго не было. Я так по тебе скучала. У тебя все хорошо?» Георг красиво изогнул бровь и подарил улыбку человека, который щелкает такие уловки, как орешки. «Ну вот, мог бы и подыграть, ведь я так старалась». «Маргарита, Маргарита». Георг покачал головой, подошел к соседнему креслу и величественно в него опустился. «Слушай, я решила зайти с другого бока. Но ведь ничего особенного не случилось. Но подумаешь, бои, это просто развлечение» и Академию я не покидала. К изогнутой брови добавился хищный предвкушающий оскал. — Ясно. Это не правосудие. Ты просто ищешь повод. — Ну, почему же? Голос прозвучал ровно, но король смеялся. — То есть да, я совершенно права. Мой недобрый прищур, а Георг вдруг вытащил из внутреннего кармана небольшую записную книжку и потряс ею в воздухе. «С этого момента, милая, все твои проступки, шалости, нарушения дисциплины и прочие случайные приключения будут превращаться в долги». «Какие еще долги?» – опешила я. «Так, если он собрался отжать у меня очередную долю сокровищ, то я категорически против. Георга, конечно, люблю, но не до такой степени, чтобы подвергаться грабежам и финансовому насилию». «Очень сладкие». Совсем уж внезапно заявил он. Георг достал карандаш, громко назвал сегодняшнюю дату и принялся что-то записывать. Я смотрела круглыми глазами, а потом поняла. «Сладкие долги? Но ведь это...» «А можно поподробнее?» – спросила я. «Можно, любимая», – не отвлекаясь от блокнота, кивнул он. «Но только после свадьбы». Мысль о том, что повторного предложения мне так и не сделали, мелькнула и погасла. Куда больше зацепил вот этот менторский, намекающий на нечто неприличное, тон. «А с чего ты взял, что я соглашусь?» Георг посмотрел удивленно. «Ты сначала скажи, что именно от меня хочешь». Я сложила руки на груди. «Вдруг вина несопоставима с наказанием?» «Поверь уж, как-нибудь сопоставим». «Ничего себе!» «Вот нахал. А вдруг ты предложишь что-то неприемлемое? А вот тут я была по-настоящему серьезна». «В каком смысле?» Георг нахмурился. «Ты о чем, Марго?» «Ну, не знаю. Я задумалась. Действительно, чего такого неприемлемого может предложить этот невероятный, очень привлекательный мужчина? Но ведь в жизни всякое бывает, верно?» Местные правила сексуальной морали мне тоже неизвестны, как и королевские вкусы. Но что такого неприемлемого? Наконец я придумала. Например, близость втроем? Втроем с кем? Не понял он. Георг искренне опешил. А спустя миг до сюзерена дошло, и в темных глазах блеснули гневные молнии. Я от такой реакции немного растерялась, сказала нерешительно. Да мало ли с кем, вариантов-то много. Теперь молнии сменились очень хорошим огнем. «Много вариантов?» — угрожающе переспросил он. «А ты-то откуда про такое знаешь?» «Не собственного опыта», — поспешила объяснить я, и тут же добавила чисто по инерции. «К сожалению». Георг аж подпрыгнул. От насмешливого самодовольного мужчины не осталось даже тени. От самца, который лениво записывал мои сладкие долги, тем более. «Что значит, к сожалению?» — прорычал его величество. В голове мелькнуло паническое. «Все, сейчас прибьет». «Маргарита!» — он встал, готовый превратиться в большую, нависающую надо мной тучу. «Да ничего не значит!» — воскликнула я. Потом вспомнила, что я не такая уж юная, что мне девятнадцать. А еще что я современная. Так к чему эти предрассудки? Чего стесняться? Особенно там, где можно внятно объяснить ртом. К сожалению, это потому, что мне все же интересно узнать, как оно на практике, а не только в теории. В теории? Георга, кажется, заклинила на повторах. Что еще из этой теории ты знаешь? И... Свое честное многое лучше, наверное, оставить при себе. Но вообще странно видеть подобную реакцию от мужчины, который целовал меня так, что от одних только поцелуев хотелось улететь в космос. Собственное смущение в нынешней ситуации тоже было ненормальным, особенно с учетом моих планов на добрачную дегустацию короля». «Марго», – требовательно позвал Георг. И тут случилось непредвиденное. Из спальни донеслось тихое, но очень даже однозначное женское... о. Я застыла. Король тоже. Он уставился на дверь спальни с пепеляющим взглядом и как-то очень быстро догадался. Телефон? Я вздрогнула. В видеосервисе, которым пользовался жрец, не было неприличного контента. Вообще ничего такого. Разве что код каким-то образом вышел на другой сервис? «Невозможно. Увы, при талантах хатского котика возможно все». Георг, который уже успел опуститься обратно в кресло, резко поднялся и направился в спальню. «Подожди!» — взвизгнула я. «Стой!» Но монарх уже взял разгон и, невзирая на всю мою спешку, ворвался в комнату первым. Я очутилась за его широкой спиной и пришлось подпрыгнуть, чтобы рассмотреть. Картина, на первый взгляд, была невинной. Посреди застеленной кровати сидели жрец с фиалкой и таращились в обожаемый ими гаджет. О, -х! Снова донеслось из динамиков телефона. Черт, засада. Ну-ка, дай-ка посмотрю, рявкнул Георг. Сюзерен стремительно пересек комнату, схватил гаджет и прямо-таки окаменел. О, -х! Как назло повторила неведомая и уже проклинаемая мною женщина. Пришлось очнуться. Что там? Строго бросила я и даже поспешила к Георгу, только телефон мне не отдали. Наоборот. Король извернулся, продолжая смотреть в экран, но не позволяя мне не то, чтобы забрать, а даже увидеть. Выражение его лица стало непередаваемым. Реальный культурный шок. А мне так неприятно стало. Я же понятия не имела, что именно там показывают. «Вдруг сейчас научат мое величество чему-то плохому?» «Георг, послушай!» Но он даже ухом не повел. Король смотрел. Сначала изумленно, а потом начал хмуриться. В итоге выдал причем самым повелительным тоном. «Ты лысый!» И перст, указывающий на жреца. «Идешь со мной!» После этого ошарашенного кота схватили и бесцеремонно сунули подмышку. Телефон столь же быстро исчез в кармане Камзола, А Георг круто развернулся и направился к выходу. «Куда?» — выдохнула я. «Не услышал. Вот просто не услышал. Меня же слегка приморозило шоком, как и фиалку, которая только глазищами сейчас сверкала. Побежать за Георгом? Отобрать жреца? Попробовать вернуть телефон? Я просто не успела. А когда мы с кошкой остались одни, я села на ковер и жалобно простонала. Нет. Только не это. И уже фиалки с претензией. Где вы только нашли этот видос? Утром в столовой академии царилось сильное оживление. Многие адепты зевали, кто-то тер глаза, но общий уровень настроения был на высоте. Даже группа пойманных вчера старшекурсников выглядела довольной. А еще все косились на нашего ботаника, который почему-то смущался. Я, глядя на розовые щеки Джима, конечно, спросила. «Ты чего?» «Да так», — потупившись, отозвался он. Псих фыркнул, однако в разговор не влился. Вместо этого Лим очень внимательно уставился на меня. Тут мне сначала вспомнился Георг с его записной книжкой и долгами, а следом пришло другое воспоминание. Как когда-то давно, после такого же нелегального боя, псих вручил мне бляшку для мини-телепортов, и заявил, что теперь я должна ему услугу. Интересно, а сам портальщик про это помнит? Но даже если забыл, не могу не отметить, какой это, однако, меркантильный мир. Каждому второму услугу подавай. Я тоже фыркнула, а псих посмотрел странно. Что? Спросила с улыбкой. Ничего, но нужно поговорить. Я значения не придала. Надо так надо. Поговорим, это несложно. На большой перемене, добавил парень. Сказано было громко, однако Миквой нашего разговора вообще не заметил. Прямо сейчас он проходил первое испытание медными трубами, примерял на себя роль звезды. Мне тоже хотелось куда-нибудь к облакам, но реальность отпускать одну скромную адептку не собиралась. Хуже того, когда покинули столовую и перешли в аудиторию, там словно в качестве издевательства, Поджидал не магистра Номан, а Георг. Не знаю, как все, а я отвыкла. Вообще отвыкла от его лекций. А еще вчерашняя ситуация с телефоном. Впрочем, о ней я решила забыть, временно выбросить инцидент из головы. Тем не менее, увидав Георга, я неловко споткнулась на пороге. Потом, конечно, выпрямилась и гордо проследовала к своему месту, но все равно. Сюзерен облегчать задачу не спешил. В процессе моего шествования буквально прожигал пламенеющим взглядом. Небольшой опрос по предыдущей теме тоже начал именно с меня. Заучка, которая успела вползти на мою щекотку, не подсказывала и вообще молчала. Без ее помощи я не то что блеяла, но отвечала не настолько блестяще, насколько могла. Итогом моего выступления стало «Плохо, адептка Сонтер, неут». Что? Аудитория изумилась. По рядам пробежал шепоток, посвященный королевской несправедливости, однако Георг не растерялся. А как вы хотели? Заламывая бровь, вопросил он. Леди Маргарита у нас особенная, вот и спрос с нее больше. Больше? То есть, Величество решил вернуться к истокам нашего общения? Опять перешел в опостась тиран? Я надулась, прищурилась а потом перевернула тетрадь и вывела на последней странице сегодняшнюю дату. Рядом вписала инцидент с неудом и сделала пометку «Должок». Удивительно, но дышать сразу стало легче, да и настроение улучшилось. В итоге саму лекцию я слушала очень даже спокойно. Сидела и новых подлостей не чуяла. Но в финале, когда прогремел колокол, и адепты засобирались для перехода в другую аудиторию, меня все-таки попросили задержаться». «Леди Маргарита, не спешите», – окликнул король. «Подойдите ко мне». Я подчинилась. Даже в неглубоком реверансе перед этим самодуром присела. Мне же протянули бумагу с символикой академии и уведомили. «Твое новое расписание, Маргарита». «В смысле? С чего бы?» Мне очень вежливо удивилась я. Георг хмыкнул, посмотрел то ли строго, то ли весело, а потом объяснил. С того, милая, что твое образование сильно хромает и знаний, которые есть для исполнения обязанностей королевы, недостаточно. Вот я и решил это исправить. Калтум, конечно, шипел, но просьбу мою согласовал. Обязанности королевы? И опять, повторного предложения руки и сердца мне никто не делал. Так о чем речь? Только спорить я не стала послушно приняла бумагу и замерла в ожидании продолжения. Ситуацию с телефоном из головы выбросила, но все равно думала, что Георг что-то скажет. Однако вместо восхищения нашими технологиями или гнева по поводу неприличных видео, мне протянули вторую бумагу, а точнее запечатанный конверт. «Что там?» Снова нахмурилась я. «Сама прочитаешь, это не срочно». «Ясно». Значит, у нас сегодня чисто деловое общение. Благодарю, Ваше Величество. Я мстительно перешла на официальный тон. Теперь я могу идти? Он заколебался. Взгляд темных глаз стал обжигающим и одновременно острым. Отпускать меня точно не хотели, и от этого лед моего настроения начал таять. Но, увы, весны не произошло. Да, можешь, Марго. Я кивнула, сдала шаг назад, и тут что-то звякнуло. Сначала решила, что показалось, но при следующем шаге на полу обнаружился золотой браслет. Один из тех артефактов, которые переползли на меня при последней нашей встрече, и под тяжестью которых я сгибалась, как березка, в бурю. Мы с Георгом оба замерли и уставились на побрякушку. «Так, не понял», — выдохнул король. Он не знал, а я не понимала тем более. Зато нагнулась, подхватила браслет и попыталась защелкнуть, но замок почему-то не сработал. Сломался? Вслух удивилась я. Король посмотрел хмуро, словно поломка последняя, что в данном случае возможно. Только у меня времени на разбирательство не было. Я уже опаздывала на следующую лекцию. А если все преподы вдруг решат обучать меня в концепции Георга, то мне крышка. Если все станут заявлять, что леди особенная и спрос с нее больше, тогда опаздывать тем более нельзя. Короче, с браслетом пусть разбирается сам. Более того, у меня вчера кота украли, а я тут молча его млею от этого сногсшибательного, но предельно наглого мужчины. Непорядок. Пора прекращать. «Хорошего дня, Ваше Величество», — сказала я, протягивая золотую вещицу. Он забрал. Явно хотел что-то добавить, но я уже устремилась к выходу. А когда добралась до нужной аудитории и упала на привычное место, вновь достала тетрадь и прямо под неудом сделала вторую запись. Не поцеловал при встрече и расставании. Был холоден. Дал жок. Георг. Неуд. Я сам удивился, что сказал такое. Чем вообще думал? Каким местом? Ах да. Проклятый телефон. Это он виноват. Он и его живые картинки очень неприличного содержания. В частности, та возмутительная сценка, которую видел сегодня ночью. Про преподавателя и адептку, которая плохо сдала зачет. Точнее, адептка его вообще не сдала, а преподаватель повел себя непрофессионально. Но в случае именно той девушки объяснимо, зачем, она спрашивается, явилась в их иномирную академию, как в бордель. Разумно, что он предложил ей хм". А уж с какой радостью она на этот согласилась? Впрочем, неважно. У нас такого не бывает. У нас все строго и в рамках морали, у нас все логично. Ну, если не считать меня. Я действительно удивился собственному поступку, однако отступать было уже некуда. Пришлось выкручиваться, говорить про повышенные требования, а потом наблюдать сердитый блеск в глазах Марго. Невзирая на сердитость моей леди и вызванную спонтанным неудом собственную досаду, внутри все пело. Я ощущал себя болваном и радовался одновременно. В общем, не зря Тонс за меня волновался. Не зря предупреждал. Я даже хотел объяснить Марго, но не смог. Вместо этого вручил ей новое расписание и конверт от леди Лилианы. Потом с Маргариты упал один из артефактов, и я очень удивился. Когда леди ушла, повертел браслет в пальцах и нахмурился сильнее. Ситуация была странная, хотелось немедленно в ней разобраться, но меня, увы, ждали срочные неотложные дела. Академию я покинул пешком. У ворот присоединился к группе воинов и переместился в столицу недружественного боли от Кейма. После первых слушаний по делу Дитриха и после первых переговоров с правителями других королевств я отменил осадное положение в собственной столице, и с телепортацией стало проще. А вот с Дитрихом нет. Нельзя просто взять и казнить чужого короля». Прямо сейчас на Дворцовой площади от Кейма происходило публичное оглашение ключевых моментов судебного процесса. Мы фактически объясняли подданным, что именно произошло и за что Дитрих приговорен. Народа на площадь набилось столько, что и вишневой косточки упасть некуда. Боевые отряды нескольких королевств, привлеченные для поддержания порядка, были очень напряжены. Сложная обстановка, сложное мероприятие, но иначе никак. Я телепортировался не на площадь, а во дворец и взглянул на толпу в одно из окон. Мы рассматривали разные варианты реакции народа, в том числе и бунт, но пока все шло гладко. Затем я добрался до ответственных офицеров. Убедился, что Дитрих, который ждал казни в одном из помещений, скован, а доступа к нему нет ни у кого, кроме наших. Опять вернулся к окну и продолжил слушать. Я рассчитывал, что оглашение займет пару часов. Но практика показала, что времени уйдет больше. Вероятно, саму казнь даже придется отложить до завтрашнего утра. Что ж, подождем. Мне ждать было проще. Пока все под моим контролем и у приговоренного нет шансов сбежать, можно разговаривать сколько захочется. Я действительно был спокоен. Остальные правители тоже уже угомонились. Единственным, кто горел жаждой мести и даже расправы, был Латар. Его глаза метали молния, лицо напоминало ритуальную маску диких северных племен. Прежний владыка Биормы и бывший жених Альбрина имел полное право на месть. Все это понимали. Но мстить Дитриху, тем более поверженному, мелочно. Полагаю, только это и удерживало Латара в узде. Седовласый варвар пылал, но держал себя в руках. Зато я столкнулся с иной проблемой. Ожидаемой, логичной и все равно неприятной. Маргарита. Моя почти невеста вызывала сильнейший интерес со стороны всех, без исключения государств. Я объяснил собравшимся, чьей внучкой является Марго и, конечно, рассказал про ее мать, леди Лилиану. Правда, сделал это уже в отсутствие Дитриха, чтобы тот, будучи персоной довольно осведомленной, не сболтнул лишнего. А вот другой мир упоминать все-таки не стал. Но даже той информации, которая прозвучала, хватало для выводов о родословной. Кто отец леди Лилианы? Кто отец моей Марго? По нашим меркам никто, но это было не так уж важно. С момента слушания в великом храме в адрес Фелинии пришло столько писем от потенциальных женихов, что хоть отдельный новый цех для переработки бумаги открывай. Мои спецы перехватывали всю почту, направленную в особняк герцогини Сонтер, и неправильные письма, конечно, не дошли, но каково нахайство? Ведь всем известно о моих притязаниях и планах на Маргариту. Так какой бездна эта ушлая аристократия, причем чужая, лезет поперек короля? Письма коробили. бесили. Негласный список персон, которым не радовался Страоли, стремительно пополнялся. А я? По-прежнему не понимал, как подступиться к Марго с предложением. Почему нельзя просто поставить леди перед фактом? Нет, ну почему? Мой глубокий вздох, и я сказал себе так. Вопрос Дитриха решится в течение максимум двух дней. Далее я перекладываю все дела по откейму на советников, а сам погружаюсь в другие задачи. Политика политикой, но если щелкать клювом, леди точно кто-нибудь и ведет, а я без Маргариты уже не могу.